Глава одиннадцатая. Ранним утром в понедельник Квиллер отправился в гостиницу завтракать, прихватив с собой рецензию на пиратов, чтобы отправить ее по факсу. Он также рассказал супругам Бамба об экспонировании фамильной мебели из черного ореха в антикварной деревне. «Я пошлю двух парней на песчаную улицу, чтобы они забрали мебель со склада», – сказал Ник. Не так быстро, охладил Квиллер его пыл. Сначала нужно договориться. И поезжай вместе со своими ребятами. Нам не к чему, чтобы зеркала сильно встряхивали. Такие трещины, как сейчас, придают им таиственный вид. Но если их трясти, то можно повредить. А нас будет упомянуто. «Будет элегантная табличка», – заверил его Квиллер, поясняющая, что эту мебель обнаружили в башне гостиницы «Щелкунчик», где она была заперта сто лет. Об этом также упомянут в буклете для посетителей выставки. «Квилл, ты самый настоящий профи в рекламе!» – восхитилась Лори. Дженнел уже ждала в офисе антикварной деревни, когда туда прибыл Квиллер с диктофоном. Она налила кофе в две чашки. Картина, вынутая из витрины, красовалась на письменном столе. Квиллер попытался определить, в чем заключается ее очарование. Хотя этот пляж писали давно, и вдали отсюда люди на холсте были как живые. И казалось, что ты сам перенес вные края и годы, и загораешь, зарываешься в песок, читаешь, а вокруг нет ни купальщиц-топлиц, ни сумок холодильников, в которых остужает пиво. «А как вы приобрели эту картину?» – задал он вопрос. «Когда я училась в колледже Мусскаунте, – начала она, – мы с моей одноклассницей поехали на весенние каникулы в Чикаго. В первый раз. Глазели на небоскребы, взвизгивали на эскалаторе и хихикали в лифте. И ели все, о чем никогда и не слышали. Однажды мы рискнули за эти большую галерею, где продавалась мебель из европейских замков и огромные картины». И вот я увидела среди этих полотен маленькую картину и не могла оторвать от нее глаз. По залу прохаживался мужчина, и я спросила его о ней. Он сказал, что это полотно прибыло вместе с большой партией товара, и оно меньше картин, с которыми они обычно имеют дело. Но если оно мне нравится, то я могу купить его за 10 долларов. У меня просто колени подогнулись. Вам удалось что-нибудь узнать об этой картине? На ярлыке сзади указан 1921 год и название галереи в амстердаме она подписана но никто не может разобрать подписи это была пляжная сценка на фоне океана на песке полно купальщиков в Кое-кдесять стоят плетеное кресло с навесом от солнца. Маленький мальчик с крошечным ведерком и лопаткой копается в песке. Над ним с материнской заботой склонилась женщина. На ней синее платье с короткой юбочкой и рукавами фонариком, шляпа-колокол и гольфы. Это был центр композиции. «Я показывала эту картину пожилым женщинам», – продолжала Дженнелл. И они сказали, что таков был купальный костюм. Шляпка-кулокол представляла собой резиновую купальную шапочку и на этой женщине купальные гольфы и купальные туфли. В таком вот виде она окуналась в волны. Но вы же еще не знаете самого интересного. Я тогда жила дома и мама позволила мне повесить мое сокровище в гостиной. «Однажды нас навестил мой дедушка. Он родился в Нидерландах, и вдруг он воскликнул. Я знаю этот пляж. Я там был, когда писали эту картину. Это я копаюсь в песке, а женщина в синем – моя мать. Квилл, у меня просто мурашки забегали. Женщина в синем оказалась моей прабабушкой. Наверное, поэтому картина так зачаровала меня в галерее». «Да», – пробормотал Квиллер, теребя усы, – «поразительное совпадение». Кто-кто, а он, живущий бок о бок с Коко, знал толк в совпадениях. «Ку-ку, ку-ку», прокомментировала вдруг Кукушка из главного зала. «И тебе того же», бросил он через плечо. «Дженнел, спасибо вам за интересную историю. Я поведаю о ней в своей пятничной колонке, а в субботу читатели смогут увидеть картину». Из главного зала донеслось. «Миссис Роб, мое имя неправильно написали на киоске». Дженнел пожала плечами. Квиллер сделал прощальный жест и ушел. По пути домой он заглянул в гостиницу за почтой и обнаружил, что от поля пришло целых две открытки. На первой была изображена старинная рыбачья деревушка, а на обороте сообщались плохие новости. «Дорогой Квилл, я потеряла одну из моих любимых золотых сережек. Искала повсюду. Обошла все места, где была. Представить себе не могу, как это произошло. Ну, еще вывихнул лодыжку». ничего серьезного с любовью по квеллер как раз мог это себе представить она же пила морской игрок а поле не привыкла к нему вторая открытка отправленная на следующий день пришла из юбридж виллидж стербридж виллидж музей под открытым небом воспроизводит быт колонистов новой англии девятнадцатого века на открытке был изображен белый колониальный дом а у дверей экипаж с лошадью «Дорогой Квилл, восхитительное место! Я бы могла провести здесь целую неделю. Такая тишина! Живописные фермерские домики, луга, изгороди. Уолтер нашел мою сережку с любовью Поли». Интересно, почему она не упомянула, где именно Уолтер нашел ее сережку? Однако у Квиллера не было времени гадать. Накопилось немало дел, например, написать очередную статью для своей колонки. «Дорогой Квилл, восхитительное место! Пожалуй, можно выдать тысячу слов на тему бакенбарды в белом доме. кто, когда и почему ритить или не брить, связьзь между войной и растительностью на лице. Пополитические последствия. Он перенес пишущую машинку на веранду, вставил лист бумаги и тут юмм-юм -юм подпрыгнула и легко, как пушинка, с мурлыка ним приземлилась к нему и на колени. На нее напал один из неожиданных приступов любви к хозяину. И она повсюду следовала за ним, терлась о его ноги с тех пор как он вернулся домой. Сейчас она собиралась наблюдать, как он печатает, прислушиваться к стуку клавиш и наблюдать за движением каретки. Он поднял кошку на руки и принялся расхаживать зад и вперед поче своей ей за ушкам и нашептывая ласковые глупости которая ни при ком не повторил бы вслух вдруг она муркнула соскочила на пол проследовала на кухню и попив воды устроилась дремнуть на голубой подушки кошки пробормотал квиллер возвращаясь к работе стук лавиш разносился эхом по воде и проплылавший мимо на конуя человек прокричал приветствие это был доэл направлявшийся вверх по ручью, где его непременно засосет болото или укусит бешеной лисице, или задерет медведь, или постинет бог знает, какая прискорбная участь, как опасалась его жена. Вскоре после того появилась сама Венги с книжками в руках. Она не шла по тропинке бодрой походкой, как обычно, а еле плелась. Квиллер вышел ей навстречу, и она показала ему два тоненьких томика. «Я нашла для вас стролопа, Квилл, библиотеки-гостиницы». Они сказали что эти книги можно взять вы так внимательны не зайдете на веранду выпить фруктового сока нет спасибо но мне бы хотелось с вами поговорить глаза ее утратили свой обычный блеск я пришла только извиниться за то что мы с дуила вчера поссорились за обедом забудьте об этом венди все мы порой горячимся что вы думаете об опасностях подстерегающих нас в лесу он слышал о ядовитых змеях на болоте и о клещах и сваливающихся с деревьев но вы упомянули свою подругу лесного рейнджера это случайно не одна из дочерей доктора абернати да я знал ее в колледже и именно ее восторженные рассказы о мускаунти привели нас сюда красота природы великолепная летняя погода тишина плавное течение времени но ничего об опасностях не было разговора на эту тему я же не знала что дуэл преисполнится решимости сфотографировать медвежат Беда в том, Квилл, что я паникерша. Я так боюсь за мужа. Вы не можете убедить паникера перестать волноваться. Мы женаты всего два года, мечтаем о детях, о прекрасном будущем. И в довершение всего мне нужно избегать волнений. Я стараюсь вести здоровый образ жизни, пестовать себе безмятежность. Но затем возникает что-нибудь вроде этого, и я снова волнуюсь. Квиллер кивал с сочувственным видом, не зная, что бы такое сказать. О, если бы вы только с ним поговорили он бы к вам прислушался он так вас уважает и вы здесь живете он лихорадочно соображал очевидное решение проблемы не всегда является лучшим я понимаю ваше беспокойство в иэндии и очень вам сочувствую мне бы хотелось помочь но нужно найти правильный подход надо подумать и я непременно подумаю я буду вам так признательна она поднялась вы работаете я пойду домой Он дошел вместе с эндди до кромки воды я с вами свяжусь спасибо за книги это были он знал что был прав и бриллианты юстосов два его любимых романа прежде всего он сварил кофе а потом развалился на веранде в шезлонге задрав ноги коков спрыгнул к нему на кресло и сидел с деловым видом в ногах словно чую проблему которую нужно решить фокус заключается в том решил квиллер чтобы увлечь доэлило чем-то более интересным нежели долина смерти в эндии Даже если ничего из этого не выйдет по крайней мере можно выиграть время для изучения проблемы нужно польстить профессиональному самолюбию фотографа Филлер сделал три телефона к звонка главному редактору который отправился к дантисту веренному который проводил совещание с клиентом и бушлинду который был на задании Квеллер оставил сообщение всем троим Первым позвонил бартер он выслушал предложение с живым интересом ты был вчера на открытии выставки бушлинда народу набежала целая толпа и как я случайно узнал в эту толпу затесался редактор одного известного издательства выпускающего книги по искусству мы беседовали о том чтобы фонд к издал альбом буши и нам бы лучше поторопиться чтобы он не подписал договор с другим издателем у нас гостит другой известный фотограф который делает снимки для птиц и животных он проводит здесь отпуск и много фотографирует нам нужно в него вцепиться мертвой хваткой и сделать фотоальбом большого формата в перепплете и назвать его красоты мускаунти с фотографиями бушлинда и андерхила великолепная идея я обеими руками за моя мысль заключается в том что нужно быстренько заключить с ними контракт пока их не перехватил другой издатель а насколько быстро честно говоря барт я думаю для нас было бы лучше если бы ты в среду слетал с обоими парнями в чикаго и обратно почему бы и нет я договорюсь и закажу билеты на самолет а ты предупреди фотографов обязательно между прочим они оба должны представить образцы своих работ. На самом деле квеллер никогда не видел фотографии дойла все отснятые пленки тот собирался вести домой в кливленд, а уж там проявлять их и печатать снимки. к тому времени как позвонил бушен схема уже работала и тут не было ничего предосудительного ну и что же с того что квиллер слегка приврал ему частенько приходилось прибегать к невинной лжи на протяжении его журналистской карьеры. И так Буши наконец позвонил, и Квиллер сказал. «Тут есть один фотограф из центра, который много снимает, фотографирует диких зверей и птиц. Фон Ка хочет издать фотоальбом с твоими пейзажами и его снимками. Книга будет называться «Красот и мусскаунти». Для смеха мы могли бы включить фотографию пышной, сочной кулебяки с коричневой корочкой на всю страницу». «Великолепно!» – вскачал Буши. «Это лучшее, что случилось со мной с тех пор, как вертолет снял нас». тебя меня и роджера с острова трех деревьев но тут нужно действовать шустро по разным причинам вам придется слетать в чикаго чтобы подписать договор и продемонстрировать свои работы в среду но остановка за тем что пленки этого парня еще не проявлены он мог бы завтра воспользоваться темной комнатой в центре искусства конечно передай ему чтобы позвонил менеджеру и сказал что я разрешил бу и добавил что познакомился с дойлом и его женой на фотовыставке славная пора после этого квиллер вернулся на веранду печатать свой трактат о бакенбардах президентов он предлагал провести всенародное голосование хотят ли читать или чтобы первое лицо в государстве а было гладко выбритым б носило длинные бачки в небольшие аккуратные усики и г прочее подписчики всякой всячины привыкли считать лето сезоном чудачеств так что они с радостью поддержатподобные начинания Квиллер то и дело посмотрел на ручей, проверяя, не возвращается ли Дойл, но не наблюдал никаких признаков желтого каноя. «Вот была бы штука», – подумал он, – «если бы страх Венди ставил реальностью именно сегодня». Однако, в конце концов, каноя заскользила вниз по течению, и вскоре Дойл уже возвращался из лодочного сарая, а Коко застукал его при нарушении гранит частного владения. Квиллер вышел навстречу Дойлу. «Как сегодня шли съемки?» «Я сделал потрясающие снимки», – похвастался фотограф. Виллер произнес свой монолог из здания фотоальбома под эгидой фонда Ка, Бушит и Андерхилл. «Поездка в Чикаго. Лететь надо в среду». «Простите, что говорю в последний момент», – извинился он. «Да без проблем. Они захотят увидеть образцы. Если вы готовы завтра проявить пленки и напечатать фотографии, можете воспользоваться темной комнатой в Центре искусств». «Без проблем». позже обеда в одиночестве в гостинице квиллер припомнил свой разговор с дойлом который сказал я также щелкнул скунца в довольно комичной ситуации и несколько молодых лиц но не говорите в эндии она поймет что я ходил в лес мне неловко что вчера вечером она устроила эту сцену за обедом вечно она расстраивается по пустякам задумчиво прожевывая биштекс квлер сравнивал реакции двух фотографов Буши, талант которого ограничил с гениальностью, разволновался как мальчишка от перспективы подписать договор на фотоальбом. Дойл же реагировал хладнокровно, без проблем. К Виллеру оставалось надеяться, что сова, скунс и молодые лисы так хороши, как это кажется фотографу. Когда он вернулся к ручью, в кармане у него была булка для уток. Он бросал кусочки голодным птицам, когда его окликнул приятный голос веранды «Хижины номер один». Хана приглашала на стаканчик чаю со льдом. Хотя он и выпил много кофе. к веллер все же принял приглашение. О я так чудесно провела вчера время квил вы такой любезный хозяин. На столе лежала недоконченная головоломка. где не хватало нескольких кусочков. Сегодня днем здесь был Дни я должна рассказать вам квил. Утром я зашла в соседнюю хижину и сказала марш, что скучая по внуку и хотела бы чтобы Дни заходил ко мне ненадолго каждый день. Мы будем с ним играть я стану рассказывать ему истории. Она поколебалась, а потом согласилась. Итак сегодня он пришел, и мы чудесно провели время. Мы разучивали смешную песенку, и я впервые увидела, как этот малыш смеется. Потом я учила его говорить пожалуйста и спасибо. Он не получил никакого воспитания и определенно не знает, что такое нормальная семейная жизнь. У него всего одна белая застиранная футболка. Я дала ему футболку, которую оставил мой внук. Синюю с карманом. И он пришел в такой восторг от этого кармана. У него никогда не было футболки с карманом. Простите, что меняю тему, Ханна. Но что это за кольцо у вас на безымянном пальце левой руки? Покраснев, она ответила. Вы не знакомы с дирижером нашего хора, не так ли? Мы как будто заинтересовались друг другом. Он вдовец. А сегодня он пригласил меня на ланч. И вот преподнес мне это прекрасно наилучшие пожелание вам обоим И он попросил меня кое-что у вас спросить он хочет сочинить комическую оперу что-то вроде пародии на гилберта и салливана и интересуется не хотите ли вы написать ли бредто киллер поднялся собираясь уходить только если коко будет петь там главную партию. направляясь домой по тропинке вдлю ручья и приближаясь к третьей хижине он заметил что лен дрова андерхлов нет на стоянке может дуэл повез в энди куда-нибудь чтобы отпраздновать предложение фонда к но нет он ошибся вот она несется с веранды овил огромное вам спасибо за то что вы сделали доэл поехал в центр искусств чтобы заняться проявкой нужно так много сделать и Ну, не благодарите меня, возразил он. Фотоальбом всего лишь хорошая идея, которую уже давно пора воплотить в жизнь.